США, Нью-Йорк, 15 декабря, среда, час ноль две, время местное. Как сохранить амулет крови? Не расставаться с ним ни днем, ни ночью – это первое, что приходит на ум. И каждый истинный кардинал поступал именно так. Не верите никому? Не верили. Но ведь невозможно жить в постоянном напряжении, постоянно ожидать удара, постоянно оглядываться. То, что любой ночной охотник мог завладеть амулетом крови и стать истинным кардиналом, возбуждало честолюбие масанов. Наиболее смелые пытались, наиболее удачливые добивались, но думали о такой возможности хоть раз в жизни все. Был, правда, один нюанс. Амулеты, квинтэссенция магии крови, подчинялись только сильному вампиру способному выдержать их древнюю мощь, и случалось, что победивший конкурент и счастливчик попросту сгорал, едва прикоснувшись к вожделенному артефакту. Нюанс этот останавливал многих и делал жизнь истинных кардиналов более комфортной. Они окружали себя слабаками. Ни один здравомыслящий владелец амулета крови не подпускал к себе сильных масанов. Остерегался их, не доверял. Такова цена власти. Истинные кардиналы могущественны, но сильных рядом с ними нет. Борис Луминар носил титул без малого двести лет. Высокий, чуть меньше семи футов ростом, он отличался атлетическим сложением, но при этом не производил впечатления горы мяса. Могучий, но элегантный. Идеальная натура для древнегреческой статуи. На лицо Борис был грубоват. Тяжелые черты, маленькие глаза, квадратный подбородок с ямочкой. Не красавец, зато дышал мужественностью и силой, как и положено вождю. Подданные кардинала любили, он умело защищал интересы клана, но побаивались. О вспыльчивости и жестокости Бориса слагали легенды. Может, все-таки вызовем охрану? Пусть прикроют. Это Отто, один из четырех епископов нью-йоркского клана Луминара, самый верный, самый слабый, прекрасно понимающий, что, лишившись покровительства кардинала, окажется в самом низу иерархической лестницы семьи масан Обойдусь. Отто украдкой посмотрел на Бориса, тихонько вздохнул, размышляя, стоит ли продолжить спор. Решил, что стоит. Кардинал, судя по всему, обдумывает предстоящую встречу и не станет тратить время на вспышку гнева. Зато можно проявить заботу и преданность. Отто хорошо изучил вождя. Мне не нравится, что вы пойдете. Я пойду один. Это не обсуждается. Отто покачал головой. — Я ведь докладывал, что неподалеку от этого района наши заметили пришлых на Сферату. Вдруг этим придуркам... — Что могут сделать мне на Сферату? — презрительно поинтересовался Борис. Его рука машинально легла на рукоять кинжала. — Я в безопасности. — Или ты не веришь своему кардиналу? — Верю. Ты хорошо заботишься о моей безопасности, но сегодня мне не нужна опека. Я понял. И я хочу, чтобы ты заткнулся и ехал куда велено. Епископ кивнул. Борис улыбнулся и вдруг подумал. Ты хорошо заботишься о моей безопасности. Действительно, в последнее время Отто стал незаменим. Командует телохранителями. Возглавляет самый сильный отряд клана. Слабак вырос, заматерел. Его уважают. Заменить Отто до Нового года, пометил кардинал. Найти кандидата на титул епископа. Тем временем черный форт Борис не хотел привлекать к себе внимание и взял машину попроще. Достаточно углубился в один из самых неприятных районов Гарлема и остановился на указанной кардиналом улице. Неосвещенный. Вдоль тротуаров валялись какие-то коробки, тележки из супермаркетов, стояли остовы машины. Местная шпана снимала с угнанных автомобилей все самое интересное и бросала. Вывозить же металлолом никто не собирался. Вот-то выключил двигатель, погасил фары и настороженно прислушался. Где-то ругались, где-то играли в карты, где-то звучали пьяные песни, но далеко. Дома справа и слева пустовали. В трех кварталах к югу у разведенного в бочке костра грелось пятеро бродяг. Ближайший патруль находился в двух милях к северу, и полицейские не выказывали никакого желания ехать в пользующийся дурной славой район. На сферату не слышно. Очень неплохая ситуация. Бродяги рядом. Пятеро. А следующая бочка далеко, никто не услышит. Два клыка начали превращаться в иглы. — Не вздумай гоняться за пищей! — остудил помощника борису Сиди в машине и жди меня. Конечно, опомнился, вот-то я и не хотел, случайно, и издал короткий нервный смешок. Кардинал усмехнулся. Слабака за версту видно. Он не уверен в себе. Охотится, когда подвернется случай, бросается на любую подходящую добычу. от то столько времени провел на вершине власти, а до сих пор не изжил босяцкие привычки. Может, не менять его пока, то пойдет за таким слезняком. Борис почувствовал брезгливость. Сам он всегда, даже будучи простым охотником, высушивал, кого хотел и когда хотел. Клянусь, что не выйду из машины. Знаю, буркнул кардинал, открывая дверцу. Вот-то проводил вождя взглядом и скривился. Скучно. Охотиться нельзя. Подслушать, о чем будет говорить Борис, не удастся. Истинные кардиналы умели закрываться даже от наблюдателей великих домов. Оставалось ждать. Встреча, ради которой Борис приехал в Гарлем, была назначена в грязном. Заваленным мусором тупике, образованном глухими стенами домов и высоким бетонным забором. Справа две заколоченные двери. Слева никогда не вычищаемые мусорные баки, прибежище сотен крыс. Если бы кардинал шел как обычно, не таясь, зверьки бы разбежались. Серые хищники прекрасно знали, что нельзя находиться рядом с Масаном. Но Борис... Закрылся сразу же, как вышел из форда, и потому приходилось наслаждаться шумом, издаваемым пирующими крысами. Под ногами похрустывало, чавкало, крысы недоуменно оглядывались и остро пахло разложившимся мусором. А липкая масса впитывалась в элегантные туфли, и Борис подумал, что обувь, похоже, придется выбросить. Но шаг не замедлил, дошел как было условлено, до забора, и остановился. «Я пришел!» Тишина. Не услышавшие ни звука крысы спокойно продолжали заниматься своими делами. «Я чувствую тебя. Ты здесь!» Борис помолчал. «Не хочешь показываться?» «Правильно. Не для того ты прячешься столько лет». «Зачем ты меня позвал?» Вопрос появился на заборе прямо перед глазами кардинала Луминар. Крупные синие буквы по очереди вылезли поверх неумелых граффити. Борис чувствовал движение магии крови, но откуда оно шло, не понимал. Его собеседник закрывался великолепно. — Что-то задевается. У меня нет такого предсказателя, как у Бруджи. Но я чую. Я знаю, как ты относишься ко мне. Ты считаешь меня маньяком? Да, я маньяк. Я люблю охотиться. Люблю кровь. А кто ее не любит? Может, ты? Надпись исчезла. Борис замолчал, подождал и недовольно скривился, увидев следующую фразу. «Зачем ты меня позвал?» Таинственный собеседник оставил эмоциональную речь кардинала без внимания. Борис набычился. Я суть нашей семьи, я единственный, я последний, кто живет по старым обычаям. Остальные кардиналы становятся осторожнее, теряют гордость, а я убиваю и не стесняюсь этого. Я то, чем мы были всегда и всегда будем, и если меня сожрут, семья Масан никогда не станет прежней. И это обрадует наших врагов. «Я последний мостик. Тебе страшно?» Борис умел взять себя в руки. Умел загнать гнев вглубь и не позволить ярости вырываться наружу. Он знал, что не сдержан, но в нужный момент изо всех сил подавлял свой норов, как сейчас, например, потому что от этой встречи зависело очень много. «Мне нужна помощь!» — тихо сказал истинный кардинал Луминар. — В чем? — Чтобы устоять. — Почему я должен помогать тебе? — Потому что я хочу сохранить дух Масан, сберечь старые традиции, нашу славу, наши законы. Кто мы без них? — А кем мы стали, соблюдая их?